Глава 8. Егор Степанов смотрел сквозь большое пыльное окно в сад. Деревья, высаженные по периметру вдоль забора, были старыми, но за ними ухаживали, и яблони с грушами плодоносили в этом году так, что листьев было не видно. "Будет вам и урожай", сладко улыбалась девушка-риелтор. "Это оговорено договором. Если вы арендуете дом по осень включительно, то весь урожай ваш". Что можно сделать с таким количеством яблок и груш, Степанов не имел ни малейшего представления. "Да ты что, Егор?" округляла глаза Вика. "Это и варенье, и повидло, и сок, и пюре, Машке самое то. Машка только-только начала ходить, хотелось ему напомнить, и зубов у неё всего ничего. Если пюре и сок ещё куда ни шло, то варенье с повидлом ей абсолютно ни к чему, лишний сахар." С некоторых пор он стал многое знать о детском питании, изучил, что полезно, а что совсем не нужно детскому организму, и даже пытался контролировать Вику, но она была молодцом, следила за всем лучше любых молодых мамочек. Машка подрастала быстро, безболезненно, почти никаких не причинило, была на редкость послушной, и ещё она была его точной копией. Он даже тест на отцовство делать не собирался, так она была на него похожа с рождения. Но ему пришлось адвокат, который занимался оформлением бумаг, настоял. Вдруг совершенно неожиданно объявятся какие-нибудь левые родственники. Лет, скажем, через 5, а ты прикипишь к дочке, а они явятся и та-да-там, отдайте родная кровь и всё такое. Придётся доказывать, метаться, травмировать малышку лучше сейчас, когда она ни о чём таком не подозревает. Егор сделал тест. Он подтвердил его стопроцентное родство с Машкой. Ирине он верил, не стала бы она врать перед смертью. Странное дело, когда Ирина была жива, он не пытался и не хотел определять природу своих чувств к ней. Ну курортный роман, ну симпатичная, ну звони, ты что? У него были женщины до нее и будут после, даже если с Ириной приятно было говорить, даже если она не напрягала его, не навязывалась, чего он в принципе не терпел в женщинах. Все равно. Он не воспринимал её как серьёзное увлечение. Всё поменялось, когда её не стало, когда он увидел крохотного ребёнка, доставшегося ему в наследство. Тогда, и только тогда Игорь понял, какое огромное место занимала Ирина в его сердце. Он принялся всех сравнивать с ней и не находил достойных. А она должна была существовать где-то, непременно должна жить и ждать встречи с ним, стать потом хорошей матерью его ребёнку. Его Машке. Женись на Вике, подсказал однажды капитан Артамошин. Она Машку любит, не чужая ей, и на тебя смотрит так. Я не люблю ее, прервал друга Егор. И не полюблю никогда. Она не Ирина. И про себя добавил, что не появилась пока в его жизни той женщины, которой бы он захотел читать стихи, как Ирине. Машке читал детские смешные. Она внимательно слушала его, словно понимала, и иногда улыбалась. Почему окно такое пыльное? спросил он у Вики, когда она вошла в кухню-столовую, уложив Машку на послеобеденный сон. Ой, простите, барин, не успелись. Сразу взвилась она. И деревья не полились, и пыль с них не смылись. Не ернечей, я просто спросил, и оно запулилось к слову не вчера. С таким мы дом арендовали. Рилтер обещала в уборке помочь. Где она? Рилтер рассеянно уточнила Вика, перебирая в шкафу какую-то посуду. Помощь? Я же понимаю, что тебе одной сложно и с ребёнком, и по дому, а тут и сад ещё. Егор. Вика стремительно прошла к обеденному столу, с грохотом отодвинула стул, села, уставилась на него злыми глазами, чёрными как ночь. Ты приезжаешь каждый вечер поздно, ты не можешь видеть и знать, что здесь и как происходит. Вот, первый раз в выходной сюда выбрался. Я хочу знать. Он медленно сел напротив. Её агрессии он не понимал, счёл, что это усталость. Есть, есть у меня помощница. Женщина-соседка приходит убирать дом, стирать и гладить. Про окна пока с ней не говорили, и сатана точно не станет поливать. На улице шланг и верный полив по всему участку. Вика, достаточно открыть краны, и всё вокруг умоется. Машке не следует играть в пыльный траве среди пыльных цветов и кустарников. Ах, простите. Забыла, что она у нас королева. Все дети могут так играть, а она нет. Звонко шлёпнула по столу ладонями Вика и хмыкнула. Егор, опусти с небес на землю, а? Ты простой мент, а не олигарх какой-нибудь, чтобы такие требования мне предъявлять. Она помолчала и не очень громко добавила: "За такие деньги Он тут же почувствовал, как каждый мускул напрягается. Подобные разговоры Вика прежде никогда не заводила. Была мила и вежлива. Что случилось? Может, Артоможun неосторожно брякнул, чтобы она никаких иллюзий насчёт Егора не питала? "Я мало тебе плачу", спросил он, хмуро рассматривая сидевшую перед ним девушку. "Ты поначалу этих денег не желала брать, утверждала, что Машка тебе не чужая". "Ну да, ну да. И ям за твой счёт, и на твоей жилплощади существую". проворчала она. Вика, одёрнул он. Прости. Её губы задрожали. Прости, я устала просто. А ты тут со своими претензиями, окно, пыль. Прости, Егор. И ещё эта кукла. Какая кукла? Нахмурился он, рассматривая Вику так, словно видел впервые. Машина кукла. Она покусала губы, заправила за ухо прядь волос, погладила стол, посмотрела на пальцы, пробормотала. Чисто. Что с куклой? Мы оставили случайную её куклу позавчера вечером в саду. Забыли, так бывает, засуетились. Тучень находили. Я боялась, что под дождь попадём. Машку в охапку и бегом в дом. Про куклу вспомнила, когда уже спать начали укладываться. Машка всё ляля, да ляля. -ля. Я спохватилась, но в доме не нашла. Решила, что в саду оставила. Не стало выходить темно, да и малышка уснула быстро. А утром Вика глянула на него из-под лобья со странным выражением. не страх, не изумление, а что-то нечитаемое. А утром я нашла куклу под яблоней у забора. И что? Егор встал и пошел к плите сварить себе кофе. Вика утомила его. Она всегда его утомляла. Десятиминутной беседы достаточно. У куклы была оторвана голова, Егор! выкрикнула она ему в спину, и он встал, как вкопанный, замер, как в замедленной съемке повернулся. глянул на неё удивлённо. Что значит оторвана голова? спросил Егор. Кукла лежала без головы, почти шёпотом произнесла Вика. Голова обнаружилась метрах в трёх, и она не была оторвана, Егор, её кто-то аккуратно отрезал. Неси мне её сюда, потребовал он, прищурившись. А её нету, я выбросила, испугалась и выбросила, растерянно моргнула она раз-другой. меня такой ужас объял, что я выскочила за ворота и бросила её в мусорный контейнер. Зачем? Вика, ты дура? Если кто-то пробрался в сад, а по-другому быть не могло. Если куклу вы оставили там, то этот кто-то на следил. Он, возможно, подходил к дому и наблюдал за вами сквозь окна, а ты уничтожила улику, на которой могли остаться его пальцы. А почему его? Может, её? Она подняла на него бледное лицо, губы подрагивали, глаза округлились. Вдруг это снова она, та мстительница, о которой ты мне рассказывал. Я видела несколько дней подряд какую-то темную машину неподалеку. Она подолгу стояла и из нее никто не выходил. Разберусь. Он быстро вышел из кухни и в два прыжка поднялся по лестнице в детскую, где спала Машка. Ребенок раскинулся во сне, развернувшись поперек кроватки. Крохотная пухлая ножка выскользнула сквозь деревянные прутья, свесилась. Подойдя на цыпочках, он присел на корточки, дотянулся губами до розовой пяточки и поцеловал. Господи, если с этой малышкой что-нибудь случится, он просто перестанет жить. В ней сейчас смысл всей его жизни. Это известно Вики, это известно всем и той группе мстителей, не согласной с выводами следствия по катастрофе. Если они решили мстить ему подобным образом, он осторожно вышел, прикрыв дверь. Вошёл в свою спальню, расположенную справа от детской. Слева была спальня Вики. Взял телефон с прикроватной тумбочки. Думал недолго. Набрал её номер. Алло? ответила она мгновенно. Егор? Вы? Я. Не отвлекаю. По чего? она вздохнула. От тренировок или Я уволилась, Егор. Шнырёв не простил мне отказа. Он прислал начальнику лагеря фото, где я, где этот мажор. Я понял. Тебя уволили? Да, но заявление я написала по собственному желанию. Уже неплохо, и денег выплатили прилично, так что я могу. Саша, ты приезжала к моему дому. Перебил он и зажмурился, представив сейчас ее лицо: высокие скулы, жесткая складка вокруг рта, тонкие ноздри, злые зеленые глаза. Они всегда были злыми, а пять лет назад еще и несчастными и почти всегда заплаканными. Как интересно она сейчас смотрит. Снова злиться, не доумевает. Не успела, если честно, пробормотала она после паузы. Признаюсь, хотела начать снова за вами присматривать. Шнырёв не уемётся, он продолжит, отказалась я согласиться ещё кто-то. Я хотела потихоньку подъезжать к вашему дому, вставать подальше от подъезда, и я не о том доме, Саша, снова перебил Егор, поверив ей с первых слов. Эта несчастная девчонка с нервной походкой и неуживчивым характером не могла и не хотела врать. Она сразу призналась ему 5 лет назад, что следит за ним и не перестанет. Использует любую возможность, каждую его промашку, чтобы отомстить. Она его ненавидела тогда и не врала. А в каком ещё доме вы переехали? В голосе послышалось лёгкое беспокойство. Из-за меня или из-за Шнырова? Блин, он же вас найдёт всё равно. У него достаточно длинные руки. Как я уже поняла, он найдёт, а я не успею. Куда не успеешь, усмехнулся Егор. Саша тараторила и волновалась, искренне волновалась. Это он тоже почувствовал сразу. Не успею его остановить, выпалила она и добавила со странным надрывом. Он же не остановится. Блин, он неотдержимый. Я снял дом на лето до осени для дочери и её няни. Она от двоюродная сестра Будто я не знаю, весело фыркнула Саша. Это не секрет. Шнырёв в своём блоге подробно описывает состояние ваших семейных дел, и плевать ему на неприкосновенность частной жизни. Кстати, почему не привлечьте его за это? Это незаконно. Со мной 5 лет назад не особо церемонились, и мне позавчера няня в саду забыла куклу моей дочери. Не стал дослушивать её упреки Степанов, а вчера нашла её расчленённой. Голову кто-то аккуратно срезал чем-то острым. И ещё она заметила машину, которая стояла несколько дней недалеко от наших ворот. Никто из неё не выходил и не садился. Машина, простояв несколько часов, исчезала. В смысле, уезжала, в смысле, уезжала, а не телепортировалась. Он улыбнулся, поймав себя на мысли, что ему нравится общаться с этой нервной девчонкой. Номеров она не запомнила, марку тоже, но машина была тёмная. "Моя белая", выпалила Саша. И "Я не была там". Даже не знала, что вы сняли дом за градом. Блин, а кто-то, получается, узнал. Это Шнирров, точно. Он или кто-то из его команды. Егор. Что вы намерены делать? Он слышал ее возбужденное дыхание в трубке. Оно странно щекотало ему ухо и успокаивало. Он улыбнулся. Я намерен нанять своей дочери и ее няне охрану. Хорошая идея, подхватила Саша и заспешила проглатывая окончание. могу даже порекомендовать одного человека, то есть не его самого, а он сможет помочь. Когда я увольнялась, начальник лагеря дал мне визитку, сказал, что тот помогает людям, попавшим в сложные ситуации. Бывший полицейский, как и начальник лагеря. А мы с вами знаем, что бывших полицейских не бывает так так, поэтому я могу дать вам его телефон. И он Саша. Я хочу нанять тебя, остановил он поток её скороговорок, переходя на повелительный тон. Она молчала долго. Ее шумное дыхание вновь щекотало ему ухо. Он уже подумал, что она готова отказаться, и, возможно, это не лучшая его идея. Как ее воспримет Вика? Она сложная, неуживчивая. А Машка, как к новому человеку отнесется? Она же совсем, совсем маленькая. Я должна буду охранять вашу дочь, Егор? Тихим голосом отозвалась Саша после продолжительной паузы. Да, и по возможности ее няню. Обязанностей на самом деле не так уж много, обеспечивать их безопасность и наблюдать, а это ты умеешь. Платить много не смогу, предупредил он, не услышав от неё ни слова. Веки уже плачу. Остаётся не так много от моей зарплаты и того, что удаётся заработать сверху. Честному инструктору по стрельбе плохо платят? хмыкнула она, давая понять, что и это тоже про него знает. Или все ваши клиенты сейчас на Мальдивах? Сашка, зачёт. Он даже рассмеялся, хотя должен быть серьёзен как никогда. Он нанимает охрану дочери, не уборщицу. Что скажешь? Я согласна, но денег не возьму, проворчала она. Мне выдали неплохое выходное пособие, несколько месяцев могу безбидно существовать. А ваша дочь вдруг она меня не примет. Я ей не понравлюсь. Я ей не обязательно тебя видеть. Охранник не нянька. Понятно. Когда надо приступать? Ещё вчера он надиктовал ей адрес, уверил, что обязательно дождётся и представит Вике, а также позаботится о жилье для неё. Флигель в саду устроит, её устраивало. И о питании позаботится сама. Егор отключился и с минуту размышлял о том, как сообщить об этом Вике. Потом решил, что хозяин всё же он и объяснять ей ничего не обязан. Она просто должна принять это как заботу о собственной, в том числе безопасности. Ты сумасшедший! Вика даже Машку кормить бросила, выторочив на него глаза. Она? Она у психиатра наблюдалась после истории с тобой. Ненормальная. Я её близко не подпущу сюда. Нет. Не у психиатра, а у психолога. Он отобрал у неё ложку, присел перед детским стульчиком, в котором Машка уже проявляла беспокойство, пытаясь поймать ручкой ложку с мясным пюре. "И мне решать, не тебе, Вика", жёстко глянул он. "Я знаю её. Узнавать кого-то ещё у меня просто нет времени. Она хотела тебя убить, фыркнула няня его ребёнка. Она следила за тобой не один месяц. Она тебя ненавидела. Ты убил её брата. Какие ещё аргументы привести? Он осторожно вытер салфеткой Машкин подбородок, поцеловал дочку, вытащил её из стульчика и пошёл с ней в сад, но у самой двери остановился и глянул на сердитую Вику, гремевшую посудой в раковине. У неё был миллион возможностей для того, чтобы отомстить. Она дышала мне в затылок, но не сделала этого. Он подумал и закончил. Если бы она хотела меня убить, то убила бы. Она бы смогла.